Заключение Народная мудрость гласит, что все познается в сравнении. Поэтому в истории 16-й танковой дивизии эмоциональная оценка приграничного сражения была дана в сравнении с кампанией на Западе. С этой точки зрения итоги первой недели боев были следующими. Русским, тем не менее, удалось сдержать наступление немецких войск. Они не только нанесли наступающим войскам потери и заставили себя уважать, но и выиграли время. Их не удалось ввести в замешательство клинообразными прорывами танковых групп. Русские также несли тяжелые потери, однако им удалось отвести свои плотные боевые порядки за случай «Верхний Буг» Днестр. Прошли первые десять дней кампании. После 10 дней во Франции немецкие танки, разгоняя перед собой трусливых французов и англичан, прошли 800 километров и стояли у берегов Атлантики. За первые десять дней похода на восток было пройдено всего 100 километров по прямой, и ударные танковые группы немецких войск противостояли превосходящему по силе и техническому оснащению противнику, часто прибегавшему к неизученным эффективным тактическим приемам. Успешное продвижение на этот раз не укладывалось во временной график, установленный командованием. После первых десяти дней оперативный прорыв на южном участке еще не был завершен. В штабе первой танковой группы вскоре после завершения приграничного сражения проиллюстрировали эту небесспорную точку зрения следующей статистикой, сравнив потери объединения в трех компаниях. Война на Западе 10 мая 25 июня 1940 года. 7268 человек или 5,6%. Балканская кампания 8-16 апреля 1941 года. 1253 человека или 1,2%. Война на Востоке 22 июня 10 июля 1941 года — 7546 человек, или 4,7%. При этом следует учесть, что в войне на Западе танковая группа участвовала, имея численность 130 тысяч человек, а в июне 1941 года сражалась на Украине уже при численности 160 тысяч человек. Тем не менее, невооруженным глазом видно, что темпы потерь в войне СССР заметно выше, чем в войне на Западе. Недоразвернутая, то есть имеющая низкую плотность построения, Красная Армия сопротивлялась так же, как отмобилизованная и развернутая французская армия в мае-июне 1940 года. Любому, кто не ограничивал изучение истории войны только ее начальным периодом, бросается в глаза обилие пехотных дивизий на поле танковой битвы в треугольнике Броды-Луцк-Дубна. В последующем это никогда не повторялось. Наступая под Курском летом 1943 года, немецкие танковые дивизии были вынуждены прокладывать себе путь вперед самостоятельно с первого дня и даже часа битвы, прогрызая советскую оборону. Любезного взлома обороны пехотой, как это было в случае с линией Молотова в первой половине дня 22 июня 1941 года на Украине, под Курском не было. В 1944-45 годах поддержка действий танковых соединений пехотой была крайне слабой и нерегулярной. Более того, при падении количества пехотных соединений, участвовавших в сражении, в 1943-45 годах существенно снизилось их качество. На фоне немногочисленных с точки зрения количества стрелковых дивизий армий прикрытия, эта плотная масса пехотных дивизий рисует уникальную для войны в целом картину. Ситуация, когда советские танковые соединения лихорадочно мечутся между островками стрелковых дивизий, стремясь сдержать толпу, другого слова не подберешь, пехотных дивизий и вытянутыми вперед длинные копья танковых дивизий, в 1942-45 годах не повторялось. Немецкие пехотные дивизии в значительной степени предопределили исход Дубнинских боев. Активные действия, полностью состоявшие из пехотных дивизий 17-й армии под Львовом, заставили использовать сильнейший 4 механизированный корпус для контратак в интересах 6-й армии. Без этих контратак оборона на подступах к Львову попросту рухнула бы, и немецкие пехотные дивизии вышли в тыл мехкорпусам, атакующим первую танковую группу. Также пехотные соединения брали на себя ликвидацию котлов, в которые попали 87-я и 124-я стрелковые дивизии. В противном случае эти котлы пришлось бы ликвидировать моторизованным корпусам, жертвуя продвижением вперед. Именно по такому сценарию происходили бои в Венгрии в январе 1945 года в ходе операции «Конрад-3». Окружив часть сил 18-го танкового и 130-го стрелкового корпусов, эсэсовские танковые дивизии были вынуждены самостоятельно их блокировать, теряя время и растрачивая силы. В дубнинских боях эту миссию взяла на себя пехота. Возможность затыкать дыры пехотой позволила немцам сглаживать свои промахи. Например, разгром части сил 8 механизированного корпуса под бродами 28-29 июня после прорыва группы Попеля под Дубно был осуществлен наступлением пехотных дивизий. Перехват трассы снабжения передовых подразделений 48-го танкового корпуса ударом на Дубна опять же был предотвращен пехотным соединением 111-й пехотной дивизии. Последняя приняла на себя град ударов танковой группы «Попеля». Пехота достаточно оперативно заполняла пространство на флангах, особенно южном, первой танковой группы, что позволяло безостановочно двигаться вперед, подминая ситуацию под себя. Напротив, советское командование было практически полностью лишено возможности парировать кризисы силами стрелковых дивизий. Будучи разорванными на несколько эшелонов ввиду упреждения в развертывание, советские стрелковые дивизии не имели возможности оказаться в нужное время в нужном месте. Соответственно, вместо них пришлось вводить танковые и моторизованные дивизии мехкорпусов. Сугубо пехотная задача сдерживания 17-й армии на подступах к Львову досталась 4 мехкорпусу. Пятнадцатый мехкорпус на протяжении нескольких дней решал точно такую же пехотную задачу, обороняясь на загнутом фланге 6-й армии под Радзеховым. Заменить его стрелковыми дивизиями у командования фронта возможностей не было. В итоге всех этих событий советские танки разменивались не на танки противника, а были вынуждены компенсировать нехватку стрелковых дивизий в армиях прикрытия. Разумеется, противостоянием танков и пехоты такое многообразное явление, как недельное сражение крупных масс танков, не ограничивалось. Вооруженные танками дивизии противников неизбежно сталкивались на поле боя. Победителя в этих поединках определял комплекс факторов, но в первую очередь организационная структура танковых сил сторон. И здесь вермахт противопоставлял танкам РКК, пехоту и артиллерию, но на этот раз моторизованную. Это позволяло перемалывать крупные массы легких танков и парировать удары Т-34 и КВ. Так мы приходим к основной причине неудач механизированных корпусов РККА в дубнинских боях – несовершенству их организационной структуры. К началу войны у советского руководства не было опыта практического использования самостоятельных танковых соединений, то есть действий танков в отрыве от стрелковых корпусов и дивизий. Именно по такому сценарию пришлось воевать механизированным корпусам в приграничном сражении на Украине. Срыв с места постоянной дислокации, марш на фланг немецкого танкового клина и наступление в отрыве от других частей. Действия такого характера требуют определенной доли автономности, умения решать разнообразные задачи без посторонней помощи. Танк сам по себе — это стальная коробка, из которой очень мало и плохо видно. Если танки прорвутся на позиции противника в одиночестве, их расстреляют тяжелой артиллерией и забросают бутылками с зажигательной смесью. Поэтому мало обеспечить успешное движение танков, защитив их толстой броней, нужно обеспечить движение за ними своей пехоты. Провести за танком пехотинцев можно не только расстреливая из танковой пушки пулеметы, но выигрывая артиллерийскую дуэль. Иначе неуязвимые для танков гаубицы на закрытых позициях выкосят или заставят залечь пехоту и оставят танки в одиночестве. Если к тому же наши танки не обладают толстой броней, то на плечи артиллерии ложится бремя борьбы с противотанковыми пушками противника. В последнем случае помимо гаубичной артиллерии в ход идут противотанковые пушки, выбивающие своих коллег по другую сторону фронта в ходе танковой атаки Механизированные корпуса РККА формировались, исходя из неких довоенных теоретических умозаключений и были откровенно недогружены артиллерией Немецкая танковая дивизия без средств усиления имела 24 105-мм легких полевых гаубиц ЛЕФХ-18, 12 150 миллиметровых тяжелых полевых гаубиц СФХ-18, 4 из которых часто заменялись 150-мм пушками КА-18. Артполк советской танковой дивизии по штату вооружался 12-152-мм гаубицами М-10 и 12-122-мм гаубицами М-30, уступая противнику и качественно, М-10 была слабее SFH 18 и К-18, и количественно. Усуглублялась ситуация типичными для 1941 года проблемами с транспортом, когда артиллерийский полк танковых дивизий мехкорпусов оказывался частично обездвижен 32-я и 37-я танковые дивизии, или трактора выходили из строя на марше 34-я танковая дивизия. В этом случае крупные массы танков получали просто ничтожную поддержку артиллерии и массово выбивались артиллерии немцев. Противотанковые орудия, то есть пушки для стрельбы прямой наводкой в танковой дивизии РККА отсутствовали как класс, а в танковой дивизии вермахта их было 48 штук, что повышало эффективность соединения в оборонительном и наступательном боях. Усуглублялись проблемы с артиллерией не от соединений Красной Армии, когда часть артиллерийского парка оказывалась неспособной сопровождать дивизию в ее маневрах из-за отсутствия тягачей. Характерным примером этого являются действия 15-го механизированного корпуса, когда атаку крупных масс танков поддерживали буквально единичные орудия. Справедливости ради надо сказать, что слабость артиллерийского парка была бичом наших танковых соединений до лета 1943 года включительно. Другая проблема мехсоединений Красной Армии до 1943 года не дожила, но достаточно ярко себя проявила летом 1941 года – недогруженность мехкорпусов пехотой. На 375 танков штатной численности советской танковой дивизии 1941 года приходилось примерно 3 тысячи человек мотопехоты, а на 150-200 танков танковой дивизии Вермахта приходилось 6 тысяч человек мотопехоты. Если пересчитать строже в батальонах, то на 6 танковых батальонов без учета двух батальонов химических танков нашей танковой дивизии приходилось всего три батальона мотопехоты. Получается соотношение танков и мотопехоты 2 к 1 в пользу танковых батальонов. В немецкой танковой дивизии на 2-3 батальона танков было 4 или 5, если считать с мотоциклетным, батальона мотопехоты, то есть 1 на 2,5, 1 на 1,7 в пользу пехотинцев. Большое количество людей с винтовками и пулеметами позволяло немцам эффективнее использовать результаты танковой атаки, либо даже размягчать оборону перед танковой атакой ударом пехоты. Поэтому не стоит удивляться разным результатам действий 14-й танковой дивизии немцев против 87-й стрелковой дивизии с одной стороны и танковых дивизий 8-го и 15-го мехкорпусов против пехотных дивизий немцев с другой. По большому счету мы должны удивляться не тому, как с такой массой танков мехкорпуса Юго-Западного фронта проиграли дубницкие бои, а тому, как с такими ничтожными артиллерийскими возможностями и малочисленной мотопехотой они вообще что-то смогли сделать. А сделано было немало. Немецкое наступление, пусть временно, но было вытеснено с обеих панцерштрасс и его темп существенно замедлился. Эффективные контратаки мехкорпусов также спасли от разгрома и окружения большую часть шестой армии и задержали ввод в бой 14 моторизованного корпуса по Южной Панцерштрассе. Ставившаяся в приказах на контрудары задача окружения и разгрома ударной группировки немцев теми силами и средствами, которые имелись в распоряжении штаба Юго-Западного фронта, представляется нерешаемой даже при идеальном выполнении его директив. Мехкорпуса при благоприятном стечении обстоятельств могли перехватить коммуникации 3 и 48-го моторизованных корпусов, но вряд ли смогли бы их удержать под натиском пехотных дивизий 6-й армии. Вместе с тем совершенно бессмысленно отрицать наличие ошибок командования Юго-Западного фронта. Оставление 4 механизированного корпуса в подчинении командарма 6 Музыченко ограничило его использование в боях под Бродами и Дубна. Энергичный удар 23 июня по Радзехову мог, если не привести к разгрому 11-й танковой дивизии, то существенно усложнить условия наступления 48-го моторизованного корпуса. При этом жидкий фронт 6 армии мог быть поддержан рокируемым из 26-й армии 8-м мехкорпусом. Передача последнего под командованием Музыченко также была излишней и привела к лишнему крюку в маршах корпуса Рябышева. Метание со стоп-приказом 26-27 июня также нельзя записать в плюс Кирпоносу и Пуркаеву. Немало вопросов вызывает медленная раскачка ВВС фронта. Составив достаточно четкую картину обстановки в второго июня, фронтовое командование ставит четкие и заслуживающие всяческого одобрения задачи мехкорпусам. Но вместе с тем авиация фронта в оставшиеся вечерние часы 22 июня фактически бездельничает. Задачу летчикам Птухин ставит только поздно вечером 22 июня, вероятно, по указке Жукова. Соответственно, 23 июня ВВС Юго-Западного фронта еще работали не в полную силу. Энергичные удары с воздуха могли существенно снизить темпы продвижения 11-й танковой дивизии и обеспечить выход глубинных соединений на рубеж Иквы и Стыри до прорыва на этот рубеж противника. то есть к моменту выхода 11-й танковой дивизии к Млынову и Дубна они были бы прочно заняты 228-й стрелковой дивизией. Однако у всех этих рассуждений имеется существенный изъян. Ошибки делали не только советские командиры и командующие, но и противник. Ошибок, допущенных командованием группы армии «Юг», тоже предостаточно. Начать можно с задержки с выходом на исходные позиции танковых дивизий 3 и 48 моторизованных корпусов 22 июня. Они были введены только во второй половине дня 22 июня и уже не успевали прорваться достаточно глубоко в первый день войны. Также совершенно непростительным выглядит пропуск удара группы Попеля на Дубно, в результате которого центральная Панцерштрассе была на несколько суток перехвачена. Освободить ее удалось с большим трудом за счет вышеупомянутого изобилия пехотных дивизий. Ошибки каждой из сторон в какой-то степени уравновешиваются ошибками другой. Какой результат имела бы битва по безошибочному для обоих противников варианту, можно только гадать. В любом случае, если относительно противодействия танковым дивизиям противника просматриваются некие варианты, то что делать с массой немецкой пехоты совершенно не очевидно. Пехотные дивизии, словно стадо буйволов, затоптали бы любые начинания механизированных корпусов.